9. Экскурсия в логово. Засел я думать и прикидывать, отбросил всякую там рефлексию по поводу Ритки, Стервы и прочее, по поводу Галина Дурачья. Обозначил для разбора ряд факторов. свое место пребывания, неизвестность даже экипажу не что я тут, конечную точку маршрута и свои возможности. И выходил такой интересный путь. Раз уж так сложилось, то у меня есть возможность провести разведку на Ульвиюле, Дело в том, что для экипажа я могу оставаться Геной, просто покинуть транспортный ангар на грузовике и все. Более того, для диспетчерских служб системы Лашер будет судном дохлого Гены. И данные слайнера это подтвердят, если будет уточняющий запрос. А вот дальше выходит интересная возможность. Итак, Ульвиюл – хрена не имперский мир, а мир аристократический. И в связи с этим, с использованием изученного и записанного на курсах, я могу спокойно выйти на Ульвиюле, и будут для местных геной-наемником, если подшаманить с броскомом и откликом импланта. Против запроса от имперского чиновника это шаманство не поможет, конечно, но от локальных служб безопасности – с полпинка. Империя не дает аристократам инструментов столь глубокого контроля и проверки тех же имплантов. Понятно, что нормальное расследование с допросами там и всяким таким это вскроет, даже без обращения к имперской администрации. Но прелесть в том, что для обращения – Надо того, насчет кого обращаются, обвинить в преступлении, причем с хоть каким-то вменяемым обоснованием обвинения. Да и нормальное расследование просто на пустом месте не возникнет. Ульвиул развитый, транзитный и даже частично курортный мир в округе несколько беспланетарных добывающих систем. То есть проводить расследование каждого пассажира местные просто не смогут, даже если бы превратили мир в казарму строгого режима. А этого нет. Законы не самые легкие – например, ношение летального оружия под запретом, но и никак не следим за всем, все проверяем. То есть, если к орбитальной станции Ульвиюла причалит внутрисистемный грузовичок, причин пристрастно проверять нет, даже разгрузки не будет. Наемник Гена хочет недельку отдохнуть, красотами Ульвиюла полюбоваться. Конечно, определенный риск есть, без этого никуда. Но если я не нарушаю местного законодательства, он близок к нулю. Первичный и даже подробный запрос местных вызовет отклики гены. Сам он никакой связи с Ульвиулом и с заказчиком меня живого, кстати, реально интересно, на кой я живой-то сдался, не имел, взялся за награду по исполнению. В общем, осуществимо. И вопрос «а оно мне надо?» ответ «еще как». Мне, как это не забавно, реально повезло с этим наемником, не в плане освободиться, а именно в плане моего местопребывания и законов. Посмотреть на резиденцию Ульверов и планетарную оборону планеты, раз уж выпала возможность, надо. Я уже понял, что вариантов, кроме как подорвать этих придурков, у меня нет. Да блин, та же Ритка, хоть и стерва, померла, или помрет в ближайшее время, в немалой мере из-за них. Не было бы этой мудацкой вражды, мы бы просто трахались с девчонкой, да и спокойно разбежались. Так вот, Ульверов надо решать. Разведка, ой, какая не лишняя. Да в конце концов, вот десантируюсь я на бронзовом над юлом этим, который резиденция, и получаю по счетам очередь не лучевого, а метательного ПВО, например. И вместо падения меня болтает на границе атмосферы до истощения счетов. Щиты и навесное оборудование с этим справиться могут, но щиты нужны в специфической конфигурации, не соответствующей защите от лучевого оружия, а учитывая возможную плотность. Нет, можно и без разведки. Вероятность справиться всего на треть ниже, чем с разведкой. Но это треть на мою смерть на минуточку. При этом мое везение с этим Геннадием не только в маршруте, но и в куче оборудования, которое я просто не знаю, где доставать. Использовать, спасибо курсам, могу, а вот где достать, черт знает. И выходит, что я сейчас в очень удачном положении для реализации пути, который реализовать очень и очень не помешает. А значит, надо действовать. Этим я и занялся» опробованием доставшегося оборудования, созданием симуляции отклика идентификатора и всяким таким. И за сутки до прибытия лайнера в систему Ульвиул был уверен, что справлюсь. Купил билет в транспортный ангар от Ульвиула до Вердеграман не через внутреннюю сеть лайнера, а через предоставленное подключение по галасети. И на свое имя. В лайнере космонавигации мои выкрутасы не обманут простого безопасника. Запрос идет в корневые зоны идентификатора, так что спрятаться можно только создав новый, Причем соответствующий настоящему имперскому. Нереально, в общем. Но мне это ничем не грозит точно. Если на лайнере, тысячелетиями курсирующем на этом маршруте могут быть какие-то знакомые Ульверов, подружески раскроющие мою личность, маловероятно, но невозможно, то в управлении имперской космонавигации таких нет и быть не может. Наконец, лайнер прибыл в систему, и я отдал вычислителю команду на старт. Волновался, конечно. Но выбранный путь был лучшим из всех возможных в текущей ситуации. Лайнер традиционно попрощался с пассажиром Геннадием Лосси, пожелал доброго пути и присмотра Императора. Последнее у меня вызвало не слишком веселую усмешку. Император, если его записули не верить, без всяких пожеланий за мной присматривает. И чего-то у меня этот присмотр, ну вот, никакого восторга не вызывает. Даже странно как-то. А после со мной связались диспетчерские службы Ульвиула. Кто я такой, они знали от лайнера, а вот вопросы были: нахрена ли я приперся, долго ли им меня терпеть и всякое такое. На что я ответил: личные дела, отдых и экскурсия. Самое занятное, что на Ульвиолл -Ул действительно прилетали всякие экскурсанты, но кто мог себе позволить билеты на лайнеры, само собой. Причем не только шахтеры с добывающих систем. Дело в том, что помимо неплохой экологии и каких-то там соленых водоемов для плавания... На планете была очень специфическая, но нельзя не признать, красивая архитектура. При отсутствии мегаполисов, крупные города планеты были не более миллиона человек, эти дома были не безликими и даже не украшенными коробками, а очень симпатичными, стилизованными под такие граненые избы домами, или, например, многоэтажка, выглядящая как двускатная острая крыша со всякими узорами. Ну, в общем, симпатично, нужно признать, даже на голое. А уж сам Юл — вообще офигенный замок, даже взрывать немного жалко. А именно, очень достоверная, хоть и стилизованная волчья голова высотой с десятиэтажное здание, с распахнутой пастью, сквозь клыки которой виднелись ворота в резиденцию. В общем, как бы я к кульверам относился, красиво и стильно. И причина у меня для посещения вполне достоверная, что фраза «добро пожаловать» и окончание сеанса связи подтвердили. Вдобавок, мое будущее окружение вокруг этой резиденции — Но если уж совсем не нарываться и не тупить, полностью оправдана целью визита и неподозрительно. В общем, начал я готовиться к высадке и сбору информации. Первое, что мне нужно было, это изменить внешность, что с наследством гены труда не составило. Чуть пухлее щеки, темные волосы, корее глаза, потяжелее подбородок. Синтоплоти, краски справились за четверть часа. а соответствие моей настоящей внешности анализатор выдал менее 50%. Конечно, то, что все это маскировка выявится при пристальном досмотре, но так и то, что я не совсем Геннадий Лосси при этом выявится. Хотя видок у меня вышел тот еще, если честно. Урод уродом. Но не всем красавцами быть. А мне не красоваться на Ульвиюле, в конце-то концов. Далее у меня выходила загрузка оборудования в мобиль. И с этим тоже никаких проблем не возникло. Наемник протаскивал оборудование не на родовую планету, а на Вердеграман, субсекторальную столицу, на минуточку. В общем, собираясь, я все больше убеждался, что попал я удачно, несмотря ни на что. И вот через дюжину часов грузовичок дотелепался до здоровенной орбитальной станции на орбите, параллельно площадке орбитального лифта, редкое, но используемое решение, когда висящую на стационарно-планетарной орбите станцию соединяет с планетой натуральная лифтовая шахта. Вообще, насколько я понимаю, такие орбитальные фигулины – прерогатива богатых шахтерских миров – когда объем грузов окупает возведение капитальной и недешевой конструкции. Но Ульвиул, похоже, осваивался до широкого распространения малых антигравов, а с деньгами Ульверы проблем не имели. И тоже красивый вид. такая булава-жезл, которой планета, кажется, грозит всяким там врагам. все равно не попадешь. мысленно ответил я планете. В шутку, само собой. И завел Лаштор на здоровенную, многодесяткокилометровую кольцевую ангарную палубу, Она на навершие булавы станции, и в месте, где я опустил грузовичок, была открытой. Грузовые и пассажирские суда стыковались в более дорогом с атмосферой месте, но и привлекали больше внимания, что мне лишнее. А мобиль на борту был не только герметичен, но и даже имел малую систему рециркуляции. Вообще, я бы с текущего места мог бы на нем и на поверхность планеты опуститься, но подобных вольностей не позволяли местные законы. Собьют нафиг, как преступника и контрабандиста». Завел мобиль в шлюз, дождался шлюзований и вышел перед предупредительно светящимся силовым полем, за которым стояла пара безопасников. Кстати, довольно занятная у них форма. Поверх легких боевых костюмов с экзоскелетами это к манто, что ли, из серой шерсти. «Добро пожаловать на Ульвиюл, Геннадий Лосси», казенно озвучил один из наемников. «Официально запрашиваю. Цель визита, срок пребывания». Отдых, желание вживую полюбоваться на знаменитый Юл, «Не более семи дней. Следующим лайнером я намерен покинуть систему». «Понятно. Подтвердите идентификатором зафиксированное». Скинул он мне на броском мои же слова в текстовом виде. Я и подтвердил. Идентификатор броскома Геннадия это позволял, после чего поле исчезло. Безопасники расступились. Ну и пришел маршрут до грузового лифта, как и его... Расписание. Хм. Хотя логично, в общем-то. Тут же платформы вверх-вниз ссягают в ограниченном количестве. Так что расписание нормально. Благо, пока я перемещался по пустому грузовому коридору, на мобиле как раз одна из курсирующих платформ прибыла. Вообще, интересно было бы, конечно, на эту станцию булаву полюбоваться. Не слишком сильно, но интересно. Только у меня цели путь всяких любований не предполагают, так что и хрен бы с ним. На платформе оказалось несколько мобилей, в основном грузовых, но мне было не до соседей, да и недолго мы соседствовали. Десяток минут, и я покинул платформу уже в городе Портер, к которому и вела колонна орбитального лифта. Столичный Юл, одноименный с резиденцией, был неподалеку в полутысячи километров, видимо, из соображений безопасности. Хотя не поможет ни черта. Диспетчерская служба планеты сработала без проблем. Мой мобиль получил маршрут к Юлу, куда автопилот меня и потащил, а я заснул в полете. Забавно, но, видимо, перенервничал и все такое, а как оказался в относительной безопасности, организм решил поспать, несмотря на несколько суток в саркофаге. Главное, Соней за Соней не стать, блин. Надо бы медицинские покои в академии навестить, как вернусь. А то тоже всплывут какие-нибудь нехорошие побочки. Лучше подлечить заранее. С этими мыслями я и заснул, а проснулся от зумера мобиля и сообщения на экране, что мы уже над Юлом. Сам город был невысок. Подозреваю, чтобы волчья морда резиденции была видна отовсюду. Впечатляла она, конечно. Так еще не меньше сотни метров вокруг нее парк, с кустиками там и всяким таким. Я вот когда смотрел изображение в сети, думал, ну садик относительно небольшой, а тут здоровенный парк. Интересно мне это на пользу или нет? Впрочем, посмотрим и разберемся. Нашел в местной сети недорогую гостиницу с парковочным местом для мобиля, заселился в номер капсулу. Кстати, гостиница была, видно, в целях экономии роботизирована. Ну, бывает, но обращение с буйными постояльцами меня порадовало. Было это отражено в правилах заведения и заключалось в том, что после второго предупреждения от робо администрации не буянить, третьего не было. А было выкидывание постояльца жилой капсулой в протекающую под окном речушку. Хе. Забавно, в общем. Но не до того мне, да и буянить я не собираюсь. Так что развернул терминал переносного вычислителя, бласком и развалился в кровати, проглядывая даже не планетарную, а местно городскую сеть. И через час выяснил, что даже на самом Ульвиюле есть данные только про трех Ульверов, даже на уровне слухов. То есть есть глава, сволочь, которая меня обзывала, некий Хельм Ульвер. Ну тут понятно, сволочь и засранец, но глава рода и мордой своей противной перед ликующими подданными мелькает. Дурачье эти подданные нашли час муликовать. Дальше Дуренда Арвинг. Про нее тоже знали и всякие глупости насчет «Надежды рода» писали. И, наконец, некий ветеран Клок Ульвер. Какой-то много сотен летний дедушка. Пилот и глава планетарной обороны по совместительству. И все. Вообще. То есть даже живущие в городе вокруг резиденции ни черта не знают, блин. Впрочем, мне ульверский состав пока без разницы. А вот всякие данные очень нужны и полезны. И стал я на мобиле из безопасной зоны башку и всякое такое облетать. С закатом вернулся в номер, заказал перекус, хоть не сухпайные портянки, и минуты полторы ругался. «И грёбаные параноики!» — припечатал я нехороших ульверов в конце. «Вот только ни хрена не понятно, как они в этот бред с захватами влезть, и на меня вот это все с такой параноей-то. Дело в том, что все административные службы города располагались в Юле, Но это ладно, чиновники и безопасники жили там же. В городе, в отличие от ульверов, показывались... Да и прием вели в окрестных административных зданиях. Но в основном все в волчьей башке. Далее я вот на парк обратил внимание. Здоровый, симпатичный. Ага, парк. Это, блин, замаскированный укрепрайон. Те микророботы, которые хоть что-то успели передать, выдали данные лютейшей пушки под бронеколпаком. И уверена, она в этом парке не одна. И система наблюдения и безопасности. Звездец. Я 10 часов с мобиля посыпал округу микророботами. Самый безопасный метод подключения, да и незаметный. Так вот, ни один из них не просуществовал больше минуты. Все сплавились нахрен, предотвращая свое обнаружение и чтоб не оставлять следов. В общем, потратил процентов 5 дорогущих шпионских запасов. И толку? Ну, есть сколько-то. Вот узнал, что под парком пушки. И, скорее всего, всякое такое. А вот что всякое, непонятно. Ладно, завтра еще полетаю по Сею, думал я, засыпая. И... Облом. Сволочные безопасники ульверов оказались такими же трахнутыми параноиками, как и сами ульверы. То есть, пока я летал вокруг Юла вчера, все нормально. Видимо, укладывался в норму. А вот сегодня, прямо с утра, вычислитель стал сообщать о различных запросах на опознание от безопасности, блин. Один раз норма, но десяток за час. В общем, видимо, нетипично. И выделяюсь, так что надо порхать над парком укрепрайоном прекращать. Или вообще с Ульвею валить. Ну так обидно же, блин. Ни хрена не узнал, кроме того, что все хреново. А если подобных первому обнаруженному деструктору их много? Ну, десяток терпимо положим. А несколько? Это уже откровенно опасно, даже бронзовому. В общем, направился я в близлежащую кафешку. Посижу, перекушу, да и подумаю, что и как мне делать.